Еще издали кнопочкой и пестреньки увидели обезьянью клетку и Незнайку, притаившегося за углом. В клетке была уборщица. Она подметала метелкой пол. Кнопочка подкралась к Незнайке сзади. «Ты что здесь делаешь?» – спросила она. «Тише!» – замахал на нее Незнайка руками. «Волшебная палочка здесь! Вон, видишь, она так и лежит на полу, где ее вчера обезьяна бросила. Сейчас уборщица подметет пол».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 и увидел сидевшего на лавочке маленького старичка с длинными седыми усами и белой седой бородой, как у Деда Мороза. Его лицо показалось Незнайке знакомым. Скользнув вниз глазами, Незнайка увидел на ногах старичка красные туфли загнутыми кверху носками и пряжками в виде золотых полумесяцев. «Ах, да ведь это волшебник!» — вдруг вспомнил Незнайка. И лицо его засияло от радости. «Здравствуйте!»